Глава сорок шестая Ночь проходит без сна, а днём я вся как на иголках в ожидании ужаса, который неминуемо последует ночью. Однако ничего не происходит. Варвар вообще не появляется. Вечер провожу, наблюдая за тем, что происходит по ту сторону окна. Он не возвращается домой. Утром видела, как уезжал, но назад не спешил. И хорошо. Надеюсь, дела его задержат подольше. От усталости меня все же выключает. Засыпаю в кресле, возле подоконника. А на рассвете подскакиваю, услышав рев двигателя. Поднимаюсь, смотрю на улицу. Это машина варвара. А вот и он сам выходит. Вступает на порог дома. Через секунду хлопает дверь. Паника накрывает меня до тошноты. Одна минута, две, три. В напряжении проходит час, а дальше больше. Но варвар так и не появляется. Ко мне заходят лишь горничная. Вечером он тоже не приходит. И на следующий день, и еще несколько дней проходит спокойно. Полнение спадает. Действительно устаю бояться. Тут варвар и дает о себе знать. «Хозяин приглашает вас», — говорит мне горничная в один из вечеров, на ужин. Это уже не обещает ничего хорошего. Иду за ней. Недоумеваю, когда она проходит мимо лестницы дальше по коридору. «Что-то не так?» Женщина оборачивается и смотрит на меня, когда замечает, что застываю позади. «Ужин же там», — говорю, — «внизу». «Нет», — она улыбается, — «в спальне хозяина». «Ясно. Вот то, чего я и боялась. Стараюсь настроить себя, что будет просто массаж, но сама уже в это не верю. Может быть, мне просто повезет без ложь до этого». На ватных ногах иду следом за горничной до комнаты варвара. А дальше женщина открывает передо мной дверь. Прохожу вперед. Нервно осматриваюсь. Кровать застелена. В спальне его нет. Однако дверь в кабинет приоткрыта. «Долго будешь на пороге торчать?» Доносится оттуда резкий голос варвара, обжигая меня. «Давай, проходи!» Началось. Мне приходится пройти в кабинет. Первым делом в глаза бросается тележка с едой, которая установлена между двумя креслами. После замечаю, что варвар сидит за столом, разбирает бумаги. На меня он даже не смотрит. Останавливаюсь в дверном проеме, пока не решаюсь шагнуть дальше. «Сядь уже!» С раздражением бросает варвар, так и не глянув на меня. «Не маячь перед глазами!» Злить его слишком опасно. Поэтому не заставляю повторять распоряжение. Выполняю то, чего он хочет. Занимаю одно из кресел. А после долго ждать не приходится. Варвар заканчивает с документами, поднимается, подходит ко мне. Чувствую его взгляд, но сама я в сторону не смотрю. Он усаживается, ослабляет галстук. Так все начиналось в прошлый раз. Сейчас опять захочет массаж. Не выдерживаю и начинаю накладывать себе еду. Не то, чтобы есть хочу, наоборот. Кажется, если попробую хоть что-нибудь из этих блюд сейчас, то меня от волнения наизнанку вывернет. Но лучше потянуть время. Пока буду ковырять вилкой салат, он не прикажет мне делать массаж. Надеюсь. Так что я скорее делаю вид, чем действительно ем. Некоторое время так и проходит. В шатком равновесие, Однако уже понимаю, что в определенный момент варвару надоест. Он с едой справляется быстро. Ест жадно, агрессивно. И весь как будто на взводе. Причем кажется, чем дольше он смотрит на меня, тем сильнее раздражается. Как будто совсем без причины. Ладно. Может, я просто себя накручиваю? Все нормально, это... Вижу, ты давно наелась. Резко чекань он. И ногой отталкивает тележку с едой. Так резко, что у меня приборы из пальцев выпадают. Невольно вздрагиваю всем телом, когда тележка отъезжает. Я ела. Роняю глухо. Видел я, как ты ела. Мрачно бросает варвар. Под его взглядом у меня предложения в слова не складываются. А когда его тёмные брови сходятся над переносицей, сердце вообще обрывается от паники. Смотрю на свежий шрам, который остался у него после той проклятой аварии на мосту. Тонкая рваная линия пересекает бровь. Стараюсь на чем угодно сосредоточиться, только бы не думать о... «С ужином закончили!» Продолжает он, пожирая меня недобрым взглядом, от которого внутри все сжимается. «Чем теперь займемся? Вид у него жуткий. Грудная клетка тяжело сжимается. Пальцы сдавливают массивные подлокотники кресла. Ноги широко расставлены. Его мнимая расслабленность не вызывает никаких иллюзий. Он, как хищный зверь, готов броситься на меня в любой момент. Одно неверное движение — и конец. Хуже всего, любое мое движение способно его спровоцировать. Да что там движение? Слово, мимолетный жест. Ощущая себя на тонкой грани. Точно по хрупкому льду иду. «Язык проглотила», — резко выдает варвар. «Думаю. Выпаливаю, пока мой взгляд лихорадочно скользит по кабинету, будто надеюсь обнаружить подсказку». Массаж исключен. «А уж чем еще способен меня занять варвар? Ничего хорошего от него ждать не приходится». «И что надумала?» — хмыкает. «Как будешь меня развлекать?» «Молчу. На ум не приходит ни единой идеи». «Вечер намечается долгий». Протягивает варвар, буквально прожигая меня горящими глазами. «И раз ты сама не справляешься, то... шахматы!» Бросаю, прежде чем он успевает предложить собственный вариант. «Чего?» — кривица вердила. «Можем в шахматы сыграть?» Отвечаю, прочистив горло. «Я не очень умею, но игра интересная». Взгляд падает на шахматы, и я не нахожу ничего лучше, чем предложить именно эту игру. «И эти шахматы...» Киваю в сторону доски с фигурами. Очень красивая работа. Наверное, все сделано вручную. Варвар мрачнеет. Непонятно, чего ждать. Зарвется. Бросится на меня. Но не согласится же он и правда сыграть. Иначе было бы слишком просто. Однако Амбал меня удивляет. Он и вправду поднимается. Берется за тумбу, на которой стоят шахматы. Толкает ее ближе к месту, где стоят кресла. Конечно, за это везение еще придется заплатить. И скоро я понимаю, чем. «На что играть будем?» спрашивает варвар. Нервно дергаю плечами. «Просто...» Бормочу. «Нет!» — отрезает. «Тогда...» «Предлагай ставку!» В голове крутится только одно. Моя свобода. Но это слишком высокая ставка. И такое может разозлить варвара. Тогда что поставит он сам? Какой у меня шанс победить? Конечно, я играла и с дедушкой, и с папой. Но в последнее время совсем не так часто. Да и тут лучше время тянуть, чем пытаться одержать победу. Безопаснее так действовать. Что, замолчала? усмехается Варвар. Ничего не хочешь?